Но не сразу отступила от нее. Никто не заставит тебя обходить третий раз, дитя мое. Нанев облизнула губы. — Если откажусь, вы выставите меня из башни и никогда не позволите вернуться. Ширям кивнула. — В этот раз будет хуже всего. Ширям вновь кивнула. Нанев глубоко вздохнула. — Я... Готово. Третий раз, на распев церемонно произнесла Шириам, за то, что будет, путь обратно появится, но лишь единожды. Будь стойкой. Найнев бегом кинулась в арку. Смеясь, она вбежала в кружащиеся облачка бабочек, что взмыли с цветков и диких трав многоцветным одеялом высотой по колено укрывших вершину холма. На краю луга, позвякивая сбруей, нервно танцевала ее серая кобыла и, наняв, чтобы не пугать животное еще больше, перешла на шаг. Бабочки успокоились, некоторые уселись ей на платье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 и, смеясь, зашагал к ней сквозь кутерьму бабочек. На лице мужчины была запечатлена суровость воина, но адресованные женщине улыбки смягчали жесткие, будто высеченные в неподатливом камне черты. Горозинув рот, она осмотрела на него, и, к ее крайнему изумлению, он обнял ее, обхватив сильными руками, и поцеловал.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 Она в отчаянии зазиралась, высматривая арку и обнаружив лишь лук и небо. Прочнее стали и более смертоносно, чем яд. Лан, дети Лана, помоги мне, Свет. Мне нужно сейчас же вернуться. Вернуться куда? В Эммондов-Лук? Если хочешь. Я отправлю письма Моргейс и распоряжусь об эскорте. Одна.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 Неуверенно сказала она. У нас дети? Ты точно не заболел? По-моему, тебя лучше отвезти к шарине седой. Нет. Она опять от него попятилась, никаких а седой. Нет, это не по-настоящему. Меня в этот раз ни во что не втянут ни за что. Очень хорошо, медленно произнес он. Как моей жене не быть королевой?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 Ничего не изменилось. Мысли свернули в сторону. Ничего не изменилось. Эгвейн одна в Белой башне. Рант будет направлять силу и сойдет с ума. А Мэт и Перин? Могут они собрать вновь обрывки своих жизней? И Моррейн, которая в клочья разорвала всю нашу жизнь, жизнь каждого из нас, по-прежнему с нее, как с вода?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 Кости немилосердно жгло, череп, будто превратился в ревущую топку всем своим сердцем, она бегом рванулась в серебряный изгиб, не позволив себе оглянуться. Раньше, Нанев была уверена, самое мучительное и горькое, что она слышала когда-либо, был крик о помощи Марин Алвер, когда нанев покинула ее.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 Содрогаясь от рыданий, и слезы струились у нее по щекам. Шириам опустилась подле нее на колени, наняв, сверкнула злыми глазами на рыжеволосую айс седой, «Я ненавижу вас!» Через ярость и горечь слез едва сумела она выговорить «Я ненавижу всех айс седой!» Шириам едва заметно вздохнула, затем потянула глотающую слезы Найнев на ноги. «Дитя мое, почти каждая проделавшая это женщина говорит во многом схожие слова. Немало нужно мужества и сил, чтобы смело встретиться со своими страхами. Что это?» — резко спросила она, поворачивая к себе ладони Найнев. «Руки Найнев». Пробила внезапная дрожь от боли, которую до того она не чувствовала. Точно в центре, каждой ладони, пронзив их насквозь, торчали длинные черные шипы. Ширя аккуратно выдернула колючки при прикосновении Асседой. Найнев ощутила холод исцеления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 Горько согласилась с Найнов. «А может, я решила, что уже заплатила достаточно?» «Всегда есть цена», — согласилась Асседой. «Ну, теперь идем. Первую цену ты заплатила. Прими то, за что ты заплатила». Она легонько подтолкнула Найнов вперед. До нее дошло вдруг, что в зале стало больше Асседой.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 Той, что была найнев Алмера из Эмондова луга, ты омыта от всех уз, что связывали тебя с миром, ты явилась к нам омытая, чистая сердцем и душой, отныне ты найнев Алмера, принятая в белую башню. Передав чашу одной из сестер, Амерлин подняла найнев на ноги, — отныне судьба твоя. Быть с нами. В глазах Хамерлин будто таилось темное свечение, дрожь, охватившая наньф, не имела ничего общего с тем, что она была ногой и мокрой.